Глава девятая Войдя в свой дом, Лизавета Прокофьевна остановилась в первой же комнате. Дальше она идти не могла и опустилась на кушетку, совсем обессиленная, позабыв даже пригласить князя садиться. Это была довольно большая зала, с круглым столом посередине, с камином, со множеством цветов на этажерках у окон и с другой стеклянной дверью в сад в задней стене. Тотчас же вошли Аделаида и Александра, Вопросительно и с недоумением, смотря на князя и на мать. Девицы обыкновенно вставали на даче около 9 часов. Одна Глая в последние два-три дня повадилась вставать несколько раньше И выходила гулять в сад. Но все-таки не в семь часов, а в 8 или даже попозже. Лизавета Прокофьевна, действительно не спавшая ночь от разных своих тревог, Поднялась около восьми часов, нарочно с тем, чтобы встретить в саду Аглаю, предполагая, что та уже встала, но ни в саду, ни в спальне ее не нашла. Тут она встревожилась окончательно и разбудила дочерей. От служанки узнали, что Аглая-Ванна еще в седьмом часу вышла в парк. Девицы усмехнулись новой фантазией их фантастической сестрицы и заметили мамаше, что Аглая, пожалуй, еще рассердится, если та пойдет в парк ее отыскивать. И что, наверное, она сидит теперь с книгой на зеленой скамейке, о которой она еще три дня назад говорила и за которую чуть не поссорилась с князем Ща, потому что тот не нашел в местоположении этой скамейки ничего особенного. Застав свидание и слыша странные слова дочери, Лизавета Прокофьевна была ужасно испуганна по многим причинам, но, проведя теперь с собою князя, струсила, что начала дело. Почему же Аглая не могла бы встретиться и разговориться с князем в парке, даже, наконец, если бы это было и наперед условленное у них свиданию? «Не подумайте, батюшка-князь, — скрепилась она, наконец, — что я вас допрашивать сюда притащила. Я, голубчик, после вчерашнего вечера, может, и встречаться-то с тобой долго не пожелала бы». Она было немного осеклась. — Но все-таки вам бы очень хотелось узнать, как мы встретились сегодня с Аглаей Ивановной, — весьма спокойно докончил князь. — Ну что ж, и хотелось, — вспыхнула тотчас же Прокофьевна. — Не струшу и прямых слов, потому что никого не обижаю и никого не желала обидеть. — Помилуйте, и без обиды натурально хочется узнать, вы мать... Мы сошлись сегодня с Огла Ивановной у зеленой скамейки ровно в семь часов утра вследствие ее вчерашнего приглашения. Она дала мне знать вчера вечером запиской, что ей надо видеть меня и говорить со мной о важном деле. Мы свиделись и проговорили целый час о делах, собственно, одной Агла Ивановны касающихся. Вот и все. «Конечно, все, батюшка, и без всякого сомнения, все», — с достоинством произнесла Лизаэта Прокофьевна. — Прекрасно, князь, — сказала Аглая, вдруг входя в комнату. — Благодарю вас от всего сердца, что сочли и меня, неспособную унизиться здесь должи. Довольна Довольно с вас, мама, или еще намерены допрашивать? — Ты знаешь, что мне пред тобой краснеть еще ни в чем до сих пор не приходилось. Хотя ты, может, и рада была бы тому, — назидательно ответила Елизавета Прокофьевна. — Прощайте, князь, простите меня, что обеспокоила. И, надеюсь, вы останетесь уверены в неизменном моем к вам уважении. Князь тотчас же откланялся на обе стороны и молча вышел. Александра и Аделаида усмехнулись и пошептались о чем-то промеж собой. Лизавета Прокофьевна строго на них поглядела. — Мы только тому, мама, — засмеялась Аделаида, — что князь так чудесно раскланялся, иной раз совсем мешок, а тут вдруг, как Евгений Палыч... «Деликатности и достоинству само сердце учит, они танцмейстер», — синтенциозно заключила Елизавета Прокофьевна и пошла к себе наверх, даже и не поглядев на Аглаю. Когда князь воротился к себе уже около девяти часов, то застал на террасе Веру Лукьяновну и служанку. Они вместе прибирали и подметали после вчерашнего беспорядка. «Слава Богу, успели покончить до приходу», — радостно сказала Вера. Здравствуйте, у меня немного голова кружится, я плохо спал, я бы заснул. — Здесь, на веранде, как вчера? Хорошо, я скажу всем, чтобы вас не будили. Папаша ушел куда-то. Служанка вышла. Вера отправилась было за ней, но воротилась и озабоченно подошла к князю. — Князь, пожалейте этого несчастного, не прогоняйте его сегодня. — Ни за что не прогоню, как он сам хочет. «Он ничего теперь не сделает, и не будьте с ним строги».